Шурка? А меня шурка? А меня? Но девочка не появилась. Шурка вздохнул и пошел к остановке. Ну да ладно, чего вздыхать? Может когда-нибудь и повезет. В этот раз, отпуская шурку гулять, баба Дуся дала денег и сумку из балонивой ткани. Купи картошку, три кило. Да луку зеленого. Их почти на каждой остановке продают. Шурк сунул деньги в один карман, свернутую в трубку сумку в другой. Бабдусь, я покатаюсь и к обеду вернусь. Иди, иди, бродячая душа. И вот, побродив по луже и натянув на мокрые ступни кроссовки, Шурка дошагал до кольца у водонапорной башни, вскочил в подкатившую шестерку. Народу в вагоне оказалось немного. Ни пассажиры, ни вожатый не ругали мальчишку на задней площадке за то, что он чуть не по пояс высовывается из окна. Но хоть как высовывайся, а окна в зеленом доме снова были закрыты. Красный трамвай равнодушно отразился в стеклах, И даже кошки на заваленке не оказалось. Шурка с привычным вздохом хотел уже сесть на тряскую скамейку. И вот тогда-то увидел в конце квартала знакомые косы. Девочка куда-то шла от дома. Она шла не одна, а вместе с другой девчонкой и с тремя мальчишками. И все же, когда трамвай обогнал эту компанию и подкатил к остановке «Стекольная», Шурка выпрыгнул из вагона. Сел на лавку под навесом и стал ждать. У него пушисто щекотало в груди. ***Пятеро показались из-за рябин. Тротуар был узкий, и ребята шли не по нему, а по траве, между поребриком и трамвайным полотном. Шли шеренгой, неторопливо, и пока подходили, Шурка успел рассмотреть каждого. Та, что с косами была в узких черных брючках до колен и цветастой кофточке распашонки. Одна коса за спиной, другая на груди. Вторая девочка тоже была с косами, вернее, с косичками, тощими, рыжеватыми. Торчащими. И вся она была желто рыжая в узорчатых апельсиново-коричневых лосинах и в арсистом свитере золотистых тонов. В такую-то жару. Один из ребят был похож на эту девочку, такой же рыжеватый и астролицый. А другой, с аккуратной темной стрижкой ниже ушей, чем-то похожий на юного музыканта или танцора. Они оба были в мятых анголках, рыжеватый в пятнистый, а его приятель в серо зеленый Еще один мальчишка был явно младше своих спутников. Четверо. Они, видимо, шурки на одногодке, а этому не больше десяти. Ростом он был одинаков с остальными, но просто потому, что длинный и тощий от природы. Одет он был, как и желтая девочка, не по сезону, в длинные штаны с похожей на брезент материи и плотную серую рубашку, глухо застегнутую у ворота. Бедняга. Но самой примечательной деталью его портрета были волосы. Росли они очень густо, но не равномерно, как у Шурки, а клочьями. Причем клочья эти были разными, от темно-русых до белых, почти седых. Пегий. Шел Пегий с краю, очень независимо. Левая рука в кармане, узкие плечи расправлены, голова на тонкой шее вскинута, как у гвардейца на параде. ***Впрочем, иногда он поворачивал голову к остальным, чтобы вставить слово в общий разговор. ***И даже иногда смеялся вместе с остальными. ***В правой руке он нес белый пластиковый бидон, помахивал им. ***Компания прошла мимо, не обратив на Шорку внимания. ***Он подождал. ***Поднялся и двинулся следом. ***В отдалении.